Седьмое. Льнов и пченев шли по лестнице все ниже. С четвертым этажом бетон кончился. Казалось, что винтовой ход и ступени вырублены в горной породе. Фонарь осветил низкие неровные своды штольни. Внизу её пересекал затопленный тоннель. Бетонный полукруг сводов чуть отступал от черной линии воды. Видимо, раньше тоннель соединял завод и склад, и сюда подходили вагонетки с грузом. Льнов и пченев стояли на возвышении, теперь больше похожим на причал, чем на перрон. «Если бы у нас было время, стоило бы подождать, когда уровень воды спадет», — сказал наконец Льнов. Лепченев коснулся воды рукой. «Холодная! А ты что думал?» — усмехнулся Льнов. «В принципе, можно и плыть на спине, только один нос высунув. Если там дальше не затоплено полностью, и плавать я не умею». «Вот повод научиться!» — побежали наверх, за священником. Луч фонарика сделался совсем дряблым. Люпченев погасил его, в темноте поменял местами батарейки, чтобы выжать из них максимум электричества, но безрезультатно. Сверху раздались далекие звуки пистолетных выстрелов. Все, они добрались до него, быстро, с горечью заключил льнов. Скоро у нас будут. Послушай, запинаясь, произнес Любченев: У меня в рюкзаке есть бомба. Я ее всю жизнь делал, для такого случая. Он вытащил большую запаянную гильзу зенитного патрона. Давайте, давай взорвемся. «Это не больно». Ильнов глянул в решительные глаза своего товарища. «Не паникуй, выберемся. А с бомбой лучше вот что сделаем. Мы ее наверху установим. Когда эти подберутся, рванем. Тут вход камнями завалит. В любом случае время выиграем. Сможешь?» Лепченев что-то недолго решал про себя. Потом улыбнулся и кивнул. «Хорошо». Он склонился над рюкзаком. «Как чувствовал, что углубление придется долбить?» И молоток взял. Он запихнул его за пояс, поджег один агарок и вместе со вторым передал Льнову. «Я себе зажигалкой посвечу». «Не, вы здесь оставайтесь, я сам справлюсь». Недовольно скривился он, заметив, что Льнов двинулся за ним. Любчинёв проворно взбежал по ступеням, скрылся за лестничным поворотом. Льнов остался ждать. Парафиновое озерцо вокруг огненного фитиля вышло из берегов. Потекло каплями по гладким бокам огарка. Взгляд Льнова на миг оторвался от дрожащего трёхцветного лепестка и упал на рюкзак. Что-то стеклянно блеснуло на брезенте. Он подошел к нему и присел. Свет отразила прозрачная пленка, в которую была закатана газетная фотография Брежнева. В картонной спичечной рамке на шнурке. Льнов единственный раз держал ее в руках, когда сам относил зламинировать этот ветхий клочок бумаги, чтобы уберечь от дальнейшего тления. С этим самодельным образком Лепченев никогда не расставался. Льнов посмотрел в черный провал. где исчез минуту назад Лепченев. Наверху послышался гул приближающейся толпы и донесся звонкий голос. «У этой бомбы нет взрывателя! По ней молотком нужно бить! Прощайте!» Дрогнул купол штольни. Грохот разорвавшейся бомбы вобрал в себя вражеский топот и высыпал его под Нагельнову уже дробным каменным потоком из несуществующего больше коридора.